«Желябов и пестель», — радостно думал он, «декабристы и народная воля и великая, освобожденная мною Россия!» На Кремлевской набережной внизу звездочками зажглись огни, и за нескучным быстро темнело небо. Он, волнуясь, вышел на Красную площадь и мим лобного места спустился в Александровский сад. Шептались березы. Александр вздрогнул, кто-то маленький, тощий, С закрученными усами в упор смотрел на него Тутушкин. Вспомнил он и ускорил шаги. Но Тутушкин кивнул головой. Александр, нахмурившись, подавляя неприятное чувство, пошёл вслед за ним. Что тебе надо? Здравствуйте, Александр Николаевич. Смею побеспокоить? Кажется, нет никого. Александр пожал брезгливо плечами. Таинственный закаулок Укромный блеск фонарей и шептание Тутушкина и его филерский картуз напомнили Берга, Машу охранную и незаслуженный, недавно пережитый позор. Из тех рыбаков, что из кармана удят, с отвращением подумал он и холодно повторил, что надо. Опасаюсь на улице, Александр Николаевич. Наших, положим, не видно, да долго ли до греха. Соблаговолите зайти в пивную, дело есть. Через 5 минут они сидели в пивной. Тутушкин, низко наклоняясь к столу с гороговоркой, говорил Александру: "Искал я вас, Александр Николаевич, давно, случая не было с. Положен адрес нам, конечно, известен". "Адрес? Да, с адрес. Гостиница Метрополь? Но однако я, конечно, поопасался, хотя временно сокращено наблюдение, чтобы, извините, не испугать, а всё-таки швейцар лакеи то всё Александр слушал и не верил ушам. Ему казалось, что Тутушкин смеётся, что он нарочно обманывает его. Помолчав, он тихо сказал: "Ты врёшь. Откуда ты знаешь?" "Вру? Я уже докладывал вам, мы всё знаем. Дозвольте вам объяснить. Воля ваша. Вы можете сомневаться, только я вот по совести честное слово, ведь сам на волосочке вишу. Единственное из расположения к вашей особи. Я и брата вашего покойного Андрея Николаевича царство ему небесное знал. Припомните господина доктора Берга. Кто осветил? Я, Дмитрий Тутушкин. И теперь я вот, значит, командирован с летучим отрядом на предмет наблюдения за вами. Говори. Да-с, так вот-с. Всего опасаюсь. Я ведь человек маленький, обремененный семейством, Посудите сами, шесть человек малолетних детей ногтем полковник придавит, и нет ничего, только мокро осталось. А вас я искал в надежде, что вы меня не забудете, зная вашу великодушие. Дело, Александр Николаевич, в том, что за вами учреждено наблюдение, и не только за вами. -с. Нам известно, что кроме вас работают шесть человек, и кому грозите, поверьте, тоже известно. Тут не губернатором пахнет. Барышни живёт на Арбате, белобородый еврей, по нашему нос. На Ильинке помоложе еврей заклёпка. А тот, что в подъёвке ходит в номерах, состоит на Садовой. Верно я говорю, или снова не верите. Ну так вот, значит, теперь вы, Александр Николаевич, предупреждены, а там дело ваше. А меня не обидьтесь. Кто же нас выдал? спросил Александр. Он не испытывал теперь ни отвращения, ни гнева, точно то, что сказал Тутушкин, было естественно и понятно, и иного он не мог ожидать. Потом, много позже, вспоминая об этом унизительном разговоре, он никак не мог объяснить, где он взял ту спокойную силу, которая поддерживала его. Тутушкин с грустью развёл руками. Кто выдал вот уже этого, я знать не могу. Не знаю. А ведь ей Богу кто-то продал за грош. Уже это не сомневайтесь, уже поверьте. Всегда так бывает. Я смеюс с вам доложить, всего вернее, что кто-нибудь же из ваших